Глава девятая. Маргаритка. «Мне нужен наследник». Он говорит это так спокойно, будто речь не про рождение ребенка, живого человека с руками и ногами, а про что-то бытовое, обыденное, типа новой зимней резины к его тонкообразной тачке. «Закажи мне, Рита, наследника, чтоб был мой нос, глаза, а от тебя так и быть губы». «Когда прикажете приступить к выполнению этого задания, босс?» Сарказмом спрашиваю я. «Черт, как заразительно он ест!» Я даже начинаю осторожно коситься на стеклянный купол, клоша передо мной. Нет, есть его еду после снотворного в шампанском глупо, наверное. Хотя что еще он может мне сделать? Если бы он был маньяком-извращенцем, я бы уже сегодня проснулась не в теплой постельке, а где-нибудь в подвале, с цепью на лодыжке или на шее. В зависимости от степени извращенства. Я, если честно, очень хотела продемонстрировать, что играть по его правилам не буду, трепетать тоже и вообще. Результат, правда, оказывается противоположным. Мой ядовитый тон служит причиной того, что у Владислава Каримовича дергается уголок губы. Его забавляют мои попытки обнажить зубы. «Такое рвение!» — хмыкает он. «Одно из твоих основных достоинств, Маргаритка. Рвение и исполнительность. Ах да, еще честность. Практически исключительно. Из тебя выйдет отличная мать. А из вас паршивый муж. Плевать, что это хамство, я иду в банк и если исходить из типичного представления о супружеских отношениях, разумеется, невозмутимо кивает ветров». Именно поэтому наш с тобой союз, основанный на голом и строгом расчете, имеет шансы на успех. Ты практически честна, не склонна к ведению закулисных интриг, да и брачный контракт строго очертит те границы, в которые тебе позволяется войти. Ты чрезвычайно стрессоустойчива и прекрасно адаптируешься в сложных условиях, ведь ты удержалась на должности моего ассистента дольше прочих. А еще ты хороша собой, Маргаритка, а это значит, что, представляя тебя влиятельным людям, я буду ощущать тебя превзошедшим каждого из них. С ума сойти. Кажется, я вчера очень хотела, чтобы мой босс разродился хоть на один комплимент в мой адрес. Где моя тележка? Мне тут навалили их целый воз. Гордости почему-то по-прежнему нет. Все это говорится так сухо, без крупинки, эмоций, не ощущается как похвала. Или это я зажралась? Как там было в притче про рыбу, которая искал океан посреди океана? Слишком многого я хочу на самом деле. Даже такой вот официально немного попахивающий порошком из лазерного принтера и свежей пачкой снегурочки похвалы от Владислава Ветрова не удостаивалась ни одна из его ассистенток. С другой стороны, сомнительной чести стать мамой, его наследника тоже никто не удостаивался. А еще ты смертельно разочарован в романтических отношениях как явлений. Это мне тоже на руку. Добавляет ветров, и это заставляет меня вынырнуть из моей прострации. С чего вы взяли? Я, оказываюсь уязвлена слишком глубоко. Владислав Каримович вдруг оказывается чересчур проницателен. Но сознаваться в этом я точно не буду. Напротив, буду все отчаянно отрицать. Противоречия — этой его характеристики про исключительную честность. Обман мне слабо удается, кажется. Ветров смотрит на меня, как на забавную рыбку, что дергает у него перед носом красивым, интересно переливающимся хвостом, будто насквозь меня видит. «Ты часто перерабатываешь, рано приезжаешь на работу», спокойно произносит Ветров, попутно расчленяя вилкой то кулинарное произведение искусства, что ждал его на тарелке. «Ни один отягченный семьей или отношениями человек так себя не ведет». За время работы у меня ты четырнадцать раз отказывался от приглашений на ужин или свидание. Два раза из четырех приглашений были сделаны клиентами моей фирмы, состоятельными клиентами. И не престарелыми мешками, а молодыми, интересными альфачами, которые точно знают, как понравятся девушке. Ты даже не рассматривал их как вариант. Вообще никого не ни богатых, ни красивых, ни коллег по работе вроде того же Юрия Николаевича. Ты не хочешь отношений, боишься их как огня. Это меня устраивает. С чего вы решили, что меня устроит ваше предложение? А разве ты не устала пахать, Маргаритка?» Вдруг и просто спрашивает ветров, уставляясь в мои глаза аж через весь стол. «Ты терпишь одного самодора за другим. Выпрыгиваешь из туфель, расплачиваешься с чужими долгами, не можешь себе позволить ничего из того, о чем мечтаешь. Ты ведь хочешь ребенка, и не ври, что не хочешь. Я восемь раз видел тебя с детьми клиентов, четыре раза с моей племянницей. Ты смотришь на детей, как на радугу, которую никогда не достигнешь. Ты понимаешь, что это ответственность, и что ты ее себе позволить не можешь». Мои пальцы стискиваются на первой попавшейся вилке. Какой же он все-таки гад, мерзкий, бесцеремонный и... видящий меня насквозь. Да, я не могу. Не могу рожать ребенка, чтобы стать зависимой от сивого еще сильнее. Не могу допустить, чтобы мой ребенок потом отмывался от моей внезапно выплывшей репутации. Клеймо «Мать-шлюха», чтобы все соседи тыкали пальцем. Это... Боже, от этого никакой психотерапевт не спасет. Да и что там, я не могу поступать с моим ребенком так же, как моя мать поступила со мной. Мой ребёнок не должен собирать бутылки, чтобы просто купить домой хлеба. И носить обноски, которые всем двором собирались сердобольные матрёны, тоже. И если я не могу обеспечить моему ребенку хорошее детство, я просто подожду. Если смогу выкупить флешку у Силова, смогу, наконец, быть себе хозяйкой и не носить грёбаного оброка к конченому мерзавцу. Не будет риска, буду крепко стоять на ногах вот тогда и... Вот только когда это еще будет? Я предлагаю тебе стабильность, Маргаритка. Меж тем весьма многообещающим тоном произносит Ветров. даже больше. Я предлагаю тебе благополучие, семью, которую ты хочешь, которая будет устраивать меня. Ты не устраиваешь мне сцен, потому что знаешь свое место. Я решаю все твои проблемы, обеспечиваю твое будущее. Все довольны и счастливы. Тебе всего-то и нужно подписать контракт и сказать «да» на церемонии через неделю. Дьявол, почему я вообще думаю об этом предложении? Что такого неожиданно заманчивого я в нем нашла? Для брака нужно знать друг друга, Сипло произношу я, пытаясь выиграть себе хоть пару минут, чтобы прийти в себя. Испытывать чувства друг к другу. Это не обязательно. Снисходительно роняет мой босс, и на его губах цинична улыбка. Иногда достаточно просто оговорить цену. Все, что тебе требуется, просто назвать свое. Его цинизм, боже, как он меня убивает.